Глава первая. Герой тринадцатого легиона. На меня обрушился шум большого города. Гомон прохожих, грохот стимеров, треск разрядов с хаотических рекламных щитов. В пуле зрения вырос чертенок с пачкой газет в руках. «Хотят ли, господа легионеры, приобрести вести Доминиона? Всего пять золотых!» «Свали с глаз!» Топнув копытом, грозно рявкнул Абдусциус. «Стой!» Знакомый голос донесся сбоку. «Я куплю!» «Хочу почитать, что пишет про нашу победу». Обернувшись, я отвесил челюсть. Рядом стояли Лерра и, без доходяга, Руперт, второй инстига Когорты. В оригинальной ветке реальности он погиб. Здесь же он первое и самое явное доказательство того, что я попал в другую. Получается, можно попасть и в ту ветку, где мой легион проиграл? Хотя вряд ли, ведь хаос закидывает меня только туда, где я в Рубиновом городе. Стоп, а чем вообще закончилась здесь наша битва с шестым легионом Азмадана? Руперт? Я неверяще уставился на беса. Ты откуда взялся? А. Расплатившись чертенком за газету, проблеял Руперт. Декан, ты в порядке? Вряд ли. Промурлыкала Лера, погладив меня по шее. Наш дикан ни разу не был в большом городе, а потому немного растерялся. Так ведь Хакар? Так, Лера, ответил я сукуби, не сводя глаз с Руперта, и требовательно обратился к бесу. Дай посмотреть. Тот безропотно протянул мне газету. Прочитав крупный заголовок, я успокоился. «Тифлинг-новобранец приносит победу 13-му легиону». Так, ну здесь хотя бы все так, как было раньше. «Напомни-ка мне, Руперт, как ты выжил?» Спросил я, возвращая газету. «Так это, декан, ты же меня спас. От всего взвода остались только вы с Леры и Абду. А мне чуть-чуть не повезло. Добежал с тобой до нашей ставки, а там...» Беса передернула. Он двинул мощным кадыком. «Там...» Руперт накрыл собой парализующую бомбу продолжил Абду. Демон нежно погладил беса по макушке. «Обошел меня. Я, как бомбу увидел, понял, что ты не дойдешь, если она взорвется. Бросился к ней и споткнулся о Руперта, а он тоже к ней ломанулся». «Руперта разорвала. Его Хао поглотил вражеский наездник на Виверне», добавила Лерра. «Но ты прикончил его и забрал Хао, а потом воплотил Руперта». «Хотя мы уговаривали тебя этого не делать», прорычал Абду. «Ты проявил слабость, декан. Мы с Лерой, конечно, рады, ведь как ни крути, а Руперт наш, но другие. В общем, авторитет ты свой уронил ниже некуда. Пришлось пустить слух, что Руперт задолжал тебе кучу денег, и только поэтому ты его воплотил». «Ладно, народ!» — воскликнула Лера. «Может, прогуляемся? Сувениров купим, потом посидим в баре? Или вы уже намылились в бордель? Разоримся!» — сомнением покачал голова Руперт. «Лучше в кабак. Тогда в хромую Марилит сказал Абду и посмотрел на меня. «Тут недалеко, декан, пешком часа за два дойдем». «Недалеко?» — хмыкнул я. «Стоит переться и терять время. Может, здесь что поближе есть?» «Есть, только раза в три дороже. Тут возле резиденции великого князя все дорого». Посовещавшись, двинули все-таки в храму Аморелит. В ту же самую таверну, где меня настигла проклятая инквизиция. Откровенно говоря, мне было плевать, что придумают бойцы, потому что я уже все решил. На перекрестке снова поднялась суматоха. Тот же самый черт-воришка выхватил пару сумок и бросился на утек. Воспользовавшись моментом, я ушел в скрытность, потом в ясность и полетел к шпилю башни. Теперь уж выложусь по полной. Сам Хаос велел попробовать сначала самые простые варианты. Уголяцкого пламени. Вот он, под носом. Попыток у меня точно больше одной. Так почему бы не применить силовой метод? Да, он грозит стать самоубийственным, ведь проклятые инквизиторы меня в прошлый раз немедленно казнили за то, что я просто прикоснулся к палладиуму. Но и риск того стоит». Если удастся захватить артефакт, улечу на полной скорости подальше из Рубинового города, выйду из Диса и через друзей дам знать Флейгру и Неге, что меня пора вытаскивать. Остается вероятность, что пентаграмма призыва не сработает, но и сатиры Сукуба были уверены в успехе. А вот как на это среагируют управляющие скин Диса, пока вопрос. Ладно, как говорил дядя Ник, двигаться надо шаг за шагом и решать проблемы по мере их поступления. Летел я очень осторожно, чтобы не коснуться в воздухе многочисленных крылатых демонов. Не все расы имели крылья, но даже если родился с ними, пока не добьешься как минимум желтых звезд, о полетах можешь не думать. Никакой физической достоверности и аэродинамикой здесь и не пахло, но факт оставался фактом. Демоны, весившие больше тонны, парили, ловко лавируя в воздушных потоках и умудряясь не врезаться друг в друга. На первый взгляд их движение выглядело хаотичным, но если присмотреться, можно было заметить подобие воздушных трасс, четко определяющих направление движения. Поднявшись выше башни, я не удержался и оглядел Рубиновый город. Столица раскинулась под ногами от горизонта до горизонта. Высоченные здания, царапавшие угольно-свинцовое небо, располагались только в центре. На окраинах города пестрили вспышки огней и располагались огромные угловатые сооружения, от которых тянулись струйки дыма. При Исподней вообще было много огня и чада, но в Рубиновом городе им заволокло небосвод. В его черных разрывах изменились хаотические разряды. В нескольких метрах от ослепляющего угля я наткнулся на невидимый силовой купол, названный инквизиторами Палладиумом. Из скрытности меня выбило, однако ясность никуда не делась. Я видел, как зарождаются волны возмущения в точке соприкосновения, как разгораются огоньки, которые всполохами прокатятся по всему куполу и подадут сигнал тревоги. Сдвинувшись на метр от купола, я использовал свое самое мощное оружие, сокрушающее выброс духа. Даже без умноженных характеристик выброс наносил 200 миллионов урона, а с ними, да еще и с бонусом от звезд, Мои каналы духа истощились, отдав все разгоревшемуся в груди ядру. Бурля от концентрированного волевого ресурса, оно сжималось все больше, пока не превратилось в черную дыру, грозившую засосать не только меня, но и всю преисподнюю. Осязаемо твердый поток смертоносной энергии, обладающей массой планеты, ударил в палладиум. Бум! Почти триллион урона влетел в силовый купол, и я тут же, потеряв ясность, рванул прочь но не ушел от отдачи. Природа Палладиума или его механика отразили 100% урона. Причем возмездие, проигнорировавшее невозмутимость и алмазную кожу справедливости, свершилось мгновенно. «Вы мертвы! До перерождения 9, 8, 7!» В голове провибрировал голос хаоса. Осталось 58. Резкое сокращение числа возможных попыток 666 до 58 заставило осознать, «игры с хаосом добром не кончаются». Не случайно мирные жители Андары, оплота цивилизации древнего Дисгардиума, соприкоснувшись с ним, обратились в демонов, созданий, о чем вероломстве и коварстве ходят легенды во всех мирах. Получается, хаос, говоря о бесконечном множестве параллельных веток Вселенной, соврал. Это же шестой класс математики, даже миллиардная доля процента от бесконечности бесконечно. Буду считать, подала голос досада, раскатавшего губу Скифа, решившего, что у него вагон попыток. Хаос обозначил число 666 как текущее количество веток, где Хакар еще не раздразнил проклятую инквизицию. Пока я удивлялся живому Руперту во второй ветке, в остальных время не стояло на месте, и там скив Хакар, по всей вероятности, тронул палладиум, чем отсек часть вариантов. За нозой сидела мысль, возможно ли такое в Дисе? Скиф, существующий в других ветках, — это настоящий я? Или сбрендивший, но по-настоящему богоподобный скин размножил ядро мира и нагенерировал кучу вариаций собственной вселенной, где скиф в теле Хакара — лишь персонаж, отыгрываемый другим скином, неким слепком моей личности. Когда подобное происходило в бездне, я вспоминал все, что происходило с виртуальным скифом в мое отсутствие. Но здесь я почему-то не владею памятью о событиях, случившихся с другим Хакаром. Возможно, это мультивселенная и временные парадоксы не что иное, как параллельные, изолированные друг от друга процессы, запущенные на прайм-сервере преисподней. Вдруг точкой зарождения всех вселенных послужило мое появление здесь? Ведь, будь иначе, существуя все эти измерения тысячелетия назад, расхождения были бы куда существеннее. Может быть, в некоторых из них Доминион захватили конкурирующие князья, а следовательно, не существовало никаких Абду и Лерры, 13-го легиона, а то и всего Рубинового города. К тому же, вполне вероятно, что из Скинхауса так решил проблему ресурсов. Если его мощность ограничена чем-то вроде Веры, значит, чем больше миров он создаст, тем больше приток. Технические детали будоражили воображение. Хотелось поразмыслить, но, как обычно, не хватало времени. Пора было действовать.